Глава 16. Штенгель. По белому городу, самому престижному району города, раскинувшемуся вокруг средоточия власти, замка, шли бои. Наёмников было много, гораздо больше, чем городских стражников. И доблестные блюстители закона после первых же потерь забаррикадировались в казармах и сели в осаду. Короче, их только блокировали. Ведь не они были основной целью мятежников. После чего, замыслившие измену дворяне и наёмники хлынули в замок герцога, а поддельные офицеры тайной стражи сразу же захватили ворота и перебили стражу. В замке, в связи с отбытием лучших столичных полков, в Карим сил было относительно немного. Неполная охранная рота Гранит, пол сотни гвардейцев герцога, десяток дворян, слуги и чиновники и верховный жрец Хейндли Дортрас. А против них тысячами тежников, которые понимали, что если они не прибьют герцога до вечера, максимум до полуночи, именно к этому времени при самом неблагоприятном раскладе подоспеют два полка латников, расквартированных за городом. и завтра они будут болтаться на виселицах. Поэтому всё решалось здесь и сейчас. Сборный отряд капитана Штенгеля, то есть они с Корном, пять городских стражников, присоединившихся по дороге, и жрецы прорвался в замок вовремя. Поскольку на тот момент единственным местом, которое ещё удерживали сторонники Конрада IV, был тронный зал и подступы к нему. Мятежникам оставалось дожать обороняющихся, и победа была бы за ними. Но не сложилось. Ибо судьба проявила герцогу Конраду благосклонность и дала Штангарду очередную поблажку. Жрицы Белгора из отряда Штенгеля, которых было 2 десятка, почувствовали что-то неладное ещё на подходе к воротам замка. И кто-то громко выкрикнул: "Рядом жрицы и нового бога. Братия, вперёд! С нами Белгор! закричал бравый жрец-охранник из храма. И надо было видеть его счастливое и одухотворённое лицо. Человек шёл на подвиг во имя своего бога, избалась его мечта, которой он шёл всю жизнь. Жрецы дружно запели гимн в честь Белгора-прородителя. Высшая сила поделилась с ними своей энергетикой, и они моментально создали перед собой огненную пелену, которую направили вперёд. А затем, дружно печатая шаг, словно настоящие гвардейцы на параде, они двинулись к замку. А Штенгелю, Корну и Стражникам оставалось идти позади и наблюдать. Огненная волна гнала мятежников, скопившихся подле стен, в замок. Они толпились, отпихивали друг друга в сторону и торопились. Но проскочить в ворота успели не все, и полсотни обугленных обрубков остались лежать на обгоревшей земле. А далее, уже в воротах, огненная стена резко сжалась, на миг уплотнилась и смерчем пронеслась по огромному замковому двору. Беспощадное пламя не щадило никого. И появилось ещё сотня трупов. После чего жрицы, как будто не видя этого, всё так же размеренно шагая под монотонный гимн, вступили в замок. Опалённые трупы мятежников отвратительно павоняли. Однако, вызванный жрицами Белгора огненный смерч уничтожил не всех. Поскольку в центре двора, держась за руки, стояли пять мужчин в чёрных просторных халатиках, Дангардские жрицы не только почуяли, но и увидели в заочью врагов, посмевших появиться на их территории. И по команде жриц-хранителя они рассредоточились по пятёркам и окружили сторонников чужого бога широким полукольцом. Как думаешь, кто победит? спросил Штенгельфиллера. Наши, конечно, уверенно ответил Корн. А почему? Жрицов Белгора больше, и они у себя дома. Логично. Заметил капитан, который не торопился подходить к жрецам, которые вели свою битву, и огляделся. На территории замка бой прекратился. И когда Штенгель поднял взгляд, то увидел, как в одном окне торчали сразу две головы: гвардейца и наёмника. Ни мечи, стрелы и копья с момента прибытия на поле битвы жрецов решали сидеть для молодому герцогу Конраду IV на троне, а маги Рядовые бойцы это понимали, и наступило временное перемирие. Тем временем обе стороны, жирецы Белгора и чужеземцы, замерли без движения. Никто из них не шевелился. Только выставленные перед собой ладони и сверлящие противника ненавидящие взгляды. И люди без магических способностей не могли в полной мере оценить то, что происходило. Ибо противостояние велось невидимо для них. По крайней мере, Штэнгель и Корн ничего не видели. Но концовку столкновения жрецов наблюдать смогли. Несколько минут ничего не происходило, и неожиданно воздух, как будто задрожал, потяжелел, а затем громко схлопнулся в направлении незваных гостей. После чего огромный воздушный пресс накрыл центр замкового двора. И от людей в чёрных халатихах осталась только немалое по размерам красное жидкое пятно, растекающееся по каменным плитам. А затем все, кто находился в замке, включая самих жильцов, попадали в сног. Что это было, капитан? стоя на четвереньках прохрипел Корн. Откуда я знаю? отряхивая с себя грязь ответил Штенгель. Достопочтенных спроси. Только они не ответят. Бой окончен. Мы Победили? Победили. Капитан помог сыщику встать. У мятежников теперь шансов совсем нет. Посмотри, уже и оружие в кучи скидывают. Действительно, наёмники выходили во двор замка и скидывали в кучу оружие, а потом подходили к джирецам Белгора, которые оставались на месте, и преклоняли перед ними колени. Сражение было окончено. И два офицера тайной стражи направились наверх. доложиться герцогу. Но они не успели. В окружении уцелевших гвардейцев и бойцов гранита Конрад IV сам вышел из донжона и громко спросил жрецов. «Достопочтенные, как вы узнали, что нам требуется помощь?» Вперед выступил жрец-охранник и, указав на Штенгеля и Корна, ответил на вопрос. «Ваше сиятельство, мы прибыли к вам на помощь по зову двух доблестных офицеров вашей тайной стражи, Он оглянулся и встревоженно спросил: "Мы не видим верховного жреца Хайндли Дортроса. Что с ним?" "Всё в порядке, достопочтенный. Верховный был ранен во время боя, и применить свои силы ему не давали жрецы чужого бога. 5 против 1, перевес серьёзный. Но теперь он быстро в норму придёт". В самом деле, через полчаса, когда последние мятежники-неудачники сдались на милость жрецов и герцога появился достопочтенный Хантли Дортресс, ещё весьма бледный, но тем не менее уверенно стоящий на своих ногах. После чего, попросив у Дортресса троих жрецов и взяв десяток воинов, Штенгелекорн направились в северную часть замка, в так называемые Два Донжона, место, где располагалось их ведомство. Ко многому были готовы офицеры, но не к тому, что увидели. Все, абсолютно все служащие тайной стражи спали на своих местах. Охрана, писари, следователи и даже глава ведомства граф Таран. Кого не было на месте, так адъютанта и секретаря главы тайной стражи Корнета Фиделюса, недавно отличившегося в бою с контрабандистами на границе и назначенного за славное дело на ответственный пост. Это потом, только через несколько дней выяснится, что настоящий Корнет Фиделюс был убит неизвестными еще три месяца назад. И все это время к самым наиважнейшим тайнам герцогства имел доступ шпион Рахов. И именно тогда станет понятным, почему Корнет привел в святая святых тайной стражи неизвестного человека в черном балахоне. Но это будет потом. А в этот день, до самого вечера и часть ночи, Штенгель и Корн приводили в чувства коллег. Да и то, если бы не жрецы, большинство тайных стражников ночь не пережили бы. Система магической защиты в помещениях тайной стражи в своё время ставили не дураки, и работали над ней не рядовые жрецы провинциальных храмов, а самые лучшие и сильнейшие из тех, кто был в столице. Однако и они не смогли всё учесть. И если бы жрец Ятгве о сомнении в том, что это был именно он, не было попытался нанести вред, как мог бы это не было, в пределах двух данжонов, то защита сработала и дала врагу некоторый отпор. А главное, она послала бы сигнал в храм Белгора. Однако жрец в чёрном балахоне всех усыпил и наложил заклятие на смерть с отсрочкой. Точно так же другие жрецы Ятгве действовали и против верховного жреца, который в одиночку мог раскидать всех мятежников. Кентли Дортраса просто блокировали, а потом попытались расстрелять из луков. Вот и всё. Никакой враждебной магии в пределах замка нет. Система защиты молчит. Так что виновных вроде как нет. Мятеж подавлен и враги повержены. Но тем не менее, государственная система герцогства Штангородского уцелело только благодаря внимательности старшего сыщика-наблюдателя Корна и необдуманным поспешным действиям противника. А когда после бессонной ночи стало известно, что было совершено нападение на приют, в котором воспитывались дети дромов, радость от победы рассеялась окончательно. В предрассветных сумерках в подземном святилище Белгора все, кто знал о предсмертных видениях покойного Конрада III, собрались на совет. Всё так же в центре святилища стояла статуя Белгора, убивающего дракона. Всё так же горели свечи. И всё так же в креслах сидели люди, решающие, как быть дальше. Герцог Конрад IV, верховный жрец Хайнтли Дортрас, граф Таран, капитан Штенгель, а теперь ещё и Корн. «Мы проиграли», — хриплым усталым голосом произнёс граф Таран. Я, венове, не в этом. Пригрел на груди змею. Но слово чести, Корнет Фиделюс зарекомендовал себя с самой наилучшей стороны и превосходно подходил на место секретаря. Поправка. Голос герцога был не менее усталым и измученным, чем у графа Тарана. Мы чуть не проиграли. Игра ещё не окончена. И первое нападение отбито. потерян приют однако три основных фигуранта живы по крайней мере пока где они сейчас старан неподалёку от площади умельцев в доме мадам Эрмины Хейлер Хейлеры доложили что во дворе валяются трупы наёмников а мальчишки собираются покинуть дом и направиться в старую гавань Уже что-то Конрад IV невесело усмехнулся и спросил Штенгеля Капитан, вы напрямую общались с этими волчатами. Как они поступят? Ваша светлость, поступки этих, как вы верно заметили, волчат, мне предугадывать до сих пор не удавалось. Но моё мнение таково, что они несомненно станут мстить своим врагам. Разумеется, если будут знать, кто они. Ваши рекомендации, открыть мальчишкам наш интерес, не углубляясь в подробности. И если получится договориться с ними и заинтересовать, необходимо выделить мальчишкам опытных инструкторов и форсировать повышение их воинского мастерства. Хорошо, полковник. Прошу прощения, ваша светлость, но я только капитан, заметил Штенгель. Не спорьте со своим повелителем, виконт. Если я сказал, что вы полковник, Значит, так оно и есть. Служу герцогу, выкрикнул Штенгель, вскакивая с кресла. Вольно. Герцог Усталов взмахнул рукой. Кроме того, с этого момента вы заместитель графа Тарана. Начальник тайной стражи скривился, так как считал, что заместитель ему не нужен, а Герцог продолжил. Старший сыщик наблюдатель Корн. Я, э, ваш светлость, Теперь с места вскочил филер. «Отныне вы капитан и маркиз». «Служу герцогу!» «Продолжим». Конрад IV азяб, продрог и хотел покончить с делами поскорее. «Достопочтенный Хайнтли Дортрас, хотелось бы узнать ваше мнение». «Поддержу полковника Штенгеля. Во время подавления мятежников он засветился». и прятаться за личностью вора Лысова смысла теперь нет. Поэтому сегодня же полковник отправится по всей форме в Старую гавань и решит дело с мальчишками на месте. Да будет так, подтвердю слова жреца правитель штандарда и спросил: "А что делать с рахами? Что они с нами делать будут, а не мы с ними? Вот вопрос." пробурчал глава тайной стражи. Война неизбежна, факт. Эй, как только степь просохнет, они атакуют нас первыми. Штенгель Герцк повернулся к новоиспечённому полковнику. Подготовки, мальчишек, исходите из того факта, что времени осталось полгода. Даже если мы не устоим и будем уничтожены, как говорил посланец богов моему отцу, я хочу, чтобы они отомстили. не только за свой народ, но и за наш. Будет сделано, ваша светлость, отозвался Штенгель. Достопочтенный Герцк вновь обратился к жрецу. В связи с надвигающейся войной против рахов мы можем рассчитывать на помощь жрецов. Несомненно, голос жреца звучал твёрдо. Рахи первыми употребили силы своего бога против людей. и мы отреагируем на это. К сожалению, должен признать, что мощь противника велика, поэтому мы не сможем атаковать, но нашу оборону они не проломят, и нам есть чем удивить врагов». Молодой герцог, который до недавнего времени и не помышлял о том, что так скоро сменят на троне отца, встал. После чего он еще раз оглядел всех собравшихся в святилище и промолвил. На этом всё, господа. Расходимся.